Просите, и дано вам будет. Если ты знаешь, за что бороться, то нужное оружие только вопрос времени. Во вторник, 14 февраля, у здания суда собралось столько человек, сколько я не ожидала увидеть даже во сне. Друзья Вильяма, мои друзья... Какая-то незнакомая молодежь и даже журналисты телеканалов с фотографами. Айви привела целую ораву девушек-фотомоделей, одетых в окровавленные майки с надписями «Мне бы парня, как он, и хочу быть отомщенной». На их лицах были весьма правдоподобно нарисованы синяки и кровоподтеки. «Надеюсь, ты не против, подруга» сказала мне Айви, отхлебывая кофе из большого стакана. СМИ любят всякие такие штучки. Если все эти разукрашенные феи помогут вытащить его, то я только за. Помогут, вот увидишь. Правда должна кричать и вопить. Тихую никто не услышит, добавила она, удовлетворенно оглядывая толпу своих девиц. Надо было сделать все это перед судом, вздохнула я, натягивая капюшон на голову. Если честно, приговор был очень неожиданным. Я до последнего надеялась, что мы все уйдем оттуда и устроим большую вечеринку. Я смотрела, как Айви поправляет макияж на лицах девушек и перебрасывается с ними шутками. Потом увлекла ее в сторону и, понизив голос, спросила о том, что не давала мне покоя со дня суда. «Айви, ты была беременна?» «Я не знала». «Никто не знал, кроме нас двоих, но в ту минуту я решила, что об этом стоит сказать». «Мне очень жаль, что так вышло», — сказала я совершенно искренне. Айви всмотрелась в мое лицо, потом положила руки мне на плечи и ответила. «Подруга, только не ищи в этом какой-то особенный смысл. Его там нет. Это была случайность. Презерватив подвел. И повреждение было таким крохотным, что никто из нас этого даже не заметил. У меня нет другого объяснения, как это могло произойти. Потерю, конечно, Тяжело было пережить. Но сейчас я знаю, что было бы ошибкой рожать ребенка. Не то время, не то место, не те родители. Я считаю, что если уж беременеть, то осознанно, в браке, в стабильности, высчитывая циклы, в объятиях любимого и вместе мечтая об этом. А не в первых студенческих отношениях, на пьяных вечеринках посреди хаоса съемной квартиры. «Может, ты и права. Но я считаю, что если двое решают сохранить беременность, тогда у них все... Серьезно? А у нас и было серьезно. Было. Но теперь прошло», — пожала плечами Айви. «Многие вещи просто проходят, Лори» причем закончиться могут в любой момент любовь дружба отношения семья все что угодно может раз и оборваться жизнь ничего не дарит только одалживает на время слыхала такую поговорку так что сделай выводы и не теряй даром времени вот вы где привет подскочила к нам какая-то брюнетка в которой мы с Айви едва узнали Бекки. Теперь ее волосы были и сине-черными, с голубоватым отливом, как крылья воронов. Вместе с ее ярко-голубыми глазами смотрелась просто отпадно. Пожалуй, даже круче розового бунта и матери драконов. «Смотрите, тут просто прорва операторов и журналистов!» — воскликнула она. Я думаю, что завтра мы будем на всех полосах. Как я выгляжу?» У Выбеки на лбу алой краской было написано слово «Справедливость». И той же краской подрисованы кровавые слезы на щеках. В ее руке шелестел на ветру плакат с надписью Вильем, женись на мне». Вокруг букв была Старательно нарисована целая куча пошлых-пухлых сердечек. «Дико видеть у тебя в руках такой плакат», — заметила я. «Я сделала его для тебя. Держи». Не растерялась Бэкс и сунула его мне. «Больше похоже на плакат фанатки принца Уэльского, чем на требование справедливого суда», — проворчала я. «Да еще и все эти сердечки». «Что ты имеешь против сердечек?» комично нахмурилась бэкки В этот момент к нам подскочил какой-то фотограф и давай щелкать вспышкой. На следующий день этот снимок попал на обложку Irish Independent. Грозная Айви в футболке с надписью «Скажи мне в лицо, что он сделал это зря». «Эффектная Вибики» изображающая справедливость, плачущую кровавыми слезами. И я, промокшая и продрогшая, синими губами и потекшей тушью, держащая в руках плакат «Вильям, женись на мне». В тот день я замерзла так, что уже в среду слегла с лихорадкой. Решила не идти в университет и весь день пролежала в кровати задыхаясь от отчаяния и боли в груди. И, наверное, выглядела так несчастно и убого, что Бог вздохнул и сжалился. Вечером я заглянула в почту и обнаружила там письмо от секретаря начальника тюрьмы, некой мисс Хоуп. Она написала, что мистер Райли с пониманием отнесся к моей просьбе, и отдал ей распоряжение организовать нашу с Вильямом встречу. «У вас бывало такое, что все очень-очень плохо, а потом резко хорошо? Настолько резко, что аж позвонки в шее хрустят?» Вот это был как раз такой случай. После этого письма я вскочила с кровати и танцевала в темноте, кружась по комнате и глупо хихикая. Тот, кто сказал «Просите, и дано вам будет», знал, о чем говорил. Мне пришлось ждать нашей с Вильямом встречи еще три недели. Какая ерунда для того, кто готов ждать хоть целую вечность. И на этот раз... Не было никаких перегородок и никаких телефонных трубок. Я оказалась в большой, плохо обставленной комнате с обоями мятно-зеленого цвета, посреди которой стоял деревянный стол и пара стульев. На стене висела одинокая картина, изображающая руины какой-то крепости, а с потолка свисала не менее одинокая лампочка. Под ногами скрипел облезший паркет, а решетка на единственном окне была такой плотной, что почти не пропускала свет. Меня привели туда раньше Вильяма и оставили дожидаться его в полном одиночестве. Я бродила по этой неуютной комнате туда-сюда, не зная, куда себя деть, втянула голову в плечи и жадно вслушивалась в каждый звук, доносившийся из-за двери. А потом он пришел. Знаете, что врезалось в память сильнее всего в тот день? Как судорожно мы снимали перчатки, он свои, я свои, пока шли друг к другу. Как Вильям уронил их на пол и сжал дрожащими руками мое лицо. Как я заскользила по его спине голыми ладонями. Как соприкоснулась наша кожа. Влажное и горячее. Мы словно перестали верить в то, что действительно совместимы и теперь, переполненные страхом и недоверием, спешили перепроверить это заново. Его руки сомкнулись на моей талии, и он поцеловал меня так горячо, как будто в комнате не было камер, как будто вокруг вообще ничего не было, ни стен, ни решеток на окнах не колючие проволоки на высоких заборах, только мы и все это электричество, которое жгло нам губы и кончики пальцев. А потом Вильям зарылся лицом в мои волосы и пробормотал. «Значит, ты хочешь, чтобы я женился на тебе?» «Ой, нет, только не это. Только не говори, что видел это фото». Взмолилась я, прижимая пылающее лицо к его груди. Это фото и многие другие. Как ты сражаешься за меня и мокнешь под ледяным дождем. Как ты даешь гневное интервью журналистам «Айриш Таймс» и сердитора смахиваешь плакатом с сердечками. А теперь скажи. Он заглянул мне в глаза. Ты в порядке? «Ты спишь? Ешь?» «Я в порядке, а ты?» «В норме», — заверил он и, видя сомнения, добавил. «Серьезно. Даже не на что жаловаться». «Я вижу новые следы от ожогов на твоих руках». «Перебой с поставками латексных перчаток», — отшутился Вильям, тихо рассмеявшись. «Я так боюсь потерять тебя. Что, если на тебя кто-то нападет?» Полежит неделю в лазарете. Не переживай за него. Я не переживаю за него. Только за тебя. Тогда лучше переживай за него, улыбнулся он бесстрашно и дерзко, как мальчишка. У тебя есть сокамерники? Кто они? О, Найл! Чуть ли не с нежностью в голосе протянул Вильям. Мне уже не нравится это твое. «О!» — я шлепнула его по руке, грозно хмурясь. «Отличный парень. Надо обязательно пригласить его в гости. Он выйдет через полгода». «За что он сел?» «Убил свою девушку, но она была стервой. Найл объяснил, что она была просто невыносимой. «Вильям, скажи, что это шутка». «Конечно, это шутка». Сдался он, притягивая меня к себе. Найл протестовал против бурения нефтяной компании скважин на ирландском шельфе. Отказался уходить, когда всех разгоняли. Вломил полицейскому, потом еще одному. «О, зато мне нравится твое О, Долорес Иден Макбрайт. Ты произносишь его почти так же, как в ту ночь, когда...» В ночь потопа, короче. «Я обещаю, ты услышишь его еще не раз. Только береги себя и передай Найлу, что я буду рада познакомиться с ним. Он герой. И ты, кстати, тоже, звезда газетных полос. Я удивлюсь, если поклонницы еще не забросали тебя любовными посланиями. Я уже начал обклеивать ими стены» улыбнулся он. «Ты правда в порядке?» «Правда. Все это как трехзвездочный отель. Только все выходы замурованы, а горничная носит дубинки вместо кофе». Я рассмеялась сквозь слезы. «Как здорово, что у него есть силы шутить даже в таком месте, как это». «Долорес, не волнуйся обо мне, хорошо?» Если с тобой все будет в порядке, то и со мной тоже. Пообещай мне, что с тобой ничего не случится, пока я здесь. Обещаю. Через три месяца апелляционный суд, и если повезет, то все лето мы проведем вместе. Я хочу в Норвегию. Значит, мы поедем в Норвегию, кивнул Вильям. Правда, там нечего ловить летом. «Рыбу», — буркнула я, «разве что рыбу, и плавать на лодке по фьордам. Норвежские слова из твоих уст — это самое сексуальное, что я когда-либо слышал. Согнефьорд, Тронхемсфьорд, Хардангерфьорд, Нурфьорд», — забормотала я, игриво улыбаясь. «Ты знаешь, что я сделаю с тобой, когда выберусь отсюда?» Заставишь говорить по-норвежски день и ночь?» «Говорить? Нет. Кричать!» — заверил он, прожигая меня взглядом. «Перед тем, как мы расстались, я вытащила из кармана и вручила Вильяму конверт, тот самый» с открыткой и признаниями, которые отец вернул мне после суда. Сомнений больше не было. Я хотела быть с ним. Сегодня, завтра, а потом столько дней, сколько мне отмерено. Надеюсь, Вильям сейчас читает его в своей камере и думает о том же. Я прочла в соцсетях множество душераздирающих историй с хэштегом Хочу быть отомщенной истории об оскорблениях, нападениях, изнасилованиях, травле Я связывалась с теми, кто их написал и спрашивала, не хотят ли они поучаствовать в масштабном фотопроекте и рассказать о своей истории во всеуслышании. Кое-кто боялся огласки, но многие соглашались, и я приглашала их в фотостудию Айви. Там мы пили кофе и болтали, а Айви, вооружившись камерой и расставив по периметру вспышки зонтики, творила свою фотомагию. Раньше меня интересовали только истории людей с ограниченными возможностями, но после всего, что произошло, Я поняла, что жизнь может искалечить любого, что каждый может потерять физическое или душевное здоровье, что все люди хрупки, как мотыльки, и что любого можно сломать. Взять хотя бы Айви. Она храбрилась, но нападение Фьюри все же оставило отпечаток. Она стала более замкнутой и молчаливой. Часто оглядывалась и пугалась резких звуков. Сколько раз я заставала ее с заплаканным лицом и искусанными губами. Айви начал сопровождать повсюду телохранитель по имени Оливер. высоченный громила с бритой головой и татуировками на шее. «Я не думаю, что на меня нападут из-за угла или что-то в этом роде», сказала Айви, когда мы сидели в ее фотостудии и уминали печенье с йогуртом. В большинстве случаев жертва знает насильника и сама по глупости отправляется к нему навстречу. Теперь я это знаю. Но все равно с крепким парнем за плечом как-то спокойнее. «Твой доктор не ревнует», поинтересовалась я, смахивая с юбки крошки. «Мой доктор сам его и нашел. Заметил» что я пугаюсь каждой тени, и решил, что это не помешает. Терри дружит с парнем, у которого свое охранное агентство в Дублине. И они это устроили на раз-два, улыбнулась Сяеви. Лучше расскажи, как дела у тебя с Виллимом. Видимся каждые выходные. Как он? Правдоподобно делает вид, что его отправили не в тюрьму, а в трехзвездочную гостиницу. «Это на него похоже», — закивала Айви. «Он не выглядит затравленным или сломленным, но, знаешь, он похудел, под глазами тени и на руках следы от едва заживших ожогов. Отшутился, что у них перебой с поставками латексных перчаток. Но я боюсь, что просто многого не знаю» а он не будет говорить, чтобы не пугать меня. Может, так и есть. Сама понимаешь, подруга, тюрьма не клуб любителей вязания. Но мы на верном пути. Твое интервью газете, где ты сказала, что закон должен служить людям, а не люди закону. Просто конфетка. А после того, как я открою фотовыставку, об этом деле заговорят еще больше. Мы вытащим его. Обязательно. За мной долг, который я ему с радостью верну. Выставка прошла с большим успехом. О ней много говорили и писали. На фотопортретах были запечатлены люди. Красивые, яркие, пронзительно смотрящие прямо в кадр. А под каждой фотографией можно было прочитать их истории. Истории, о которых они прежде молчали. Истории, написанные темно-красными чернилами, кое-где смазанными и потекшими, как будто их писали кровью. Была изнасилована, потеряла ребенка, удерживался в заложниках, был искалечен за то, что держал за руку другого парня. «Ты бы заступился за меня?» «Заступись за тех, кто рядом, не закрывай глаза!» Так заканчивалась каждая история. Наконец весны был назначен апелляционный суд. И до него надо было как-то дожить. Собрать в кулак волю, беречь нервы, общаться с людьми, чем-то заниматься, чтобы не сойти с ума от волнения. И я отправилась туда, куда давно звало меня сердце, в то место, куда я постоянно возвращалась мыслями. В один из последних зимних дней я остановила машину на парковке ветеринарного госпиталя. Кровь шумела в ушах, когда я поднималась по ступенькам, а затем шла по коридору в кабинет Андрея. Приемной было полно пациентов в воздухе витал запах моющих средств название которых я все еще помнила наизусть плакат с моим изображением до сих пор украшал входную дверь и я подумала что это добрый знак андрея говорила по мобильному хумуро глядя перед собой на ее столе заваленном корреспонденцией звонил второй телефон а в кресле что стояло напротив ее стола, сидела какая-то пожилая женщина с заплаканным лицом и судорожно сжимала в руке платок. Андрея подняла глаза, и ее лицо тут же словно лучом осветили. Я даже поздороваться не успела, как она уже выбралась из-за стола, подошла ко мне и обняла. Просто обняла, без слов. Потом повернулась к заплаканной посетительнице и сказала. «Миссис Даффи, познакомьтесь, это мисс Макбрайт, мой заместитель-стажер. Она наконец-то вернулась из отпуска, и я сейчас на 10 минут оставлю вас с ней, потому что у меня рожает Сербернар в соседнем кабинете. Приму роды и тут же к вам вернусь» я изумленно уставилась на андрея прекрасно зная что никакой сербернар у нас не рожает потому что в соседнем кабинете склад чистящих и моющих средств и ряд венников, всех цветов радуги уж я то знаю и минуточку что еще за заместитель стажёр Далорес, у миссис даффи сейчас оперирует собаку и она очень волнуется. «Я уже ознакомила миссис Даффи с процентом неблагоприятных исходов при подобных операциях. К слову, он мизерный, но миссис Даффи все равно страшно взволнована». «Да», — подтвердила женщина, громко сморкаясь в платок. Андрея посмотрела на меня почти умоляюще, Потом одними губами прошептала мне «Спаси меня!» Схватила оба телефона и выбежала из кабинета, повторяя на ходу «Всего десять минут! Всего десять минут!» «Миссис Даффи!» — откашлялась я, присаживаясь рядом с ней. «Расскажите о своей собаке. Как ее зовут? Какой она породы?» Это пудель. Вздохнула пожилая женщина, промакивая уголки глаз. «Пудель!» — воскликнула я. «Не поверите, но моя первая собака тоже была практически пудель. И вы тоже вязали ей светерочки?» «Светерочки?» — кашлянула я. «Нет, э -э светера я ей и не вязала, но любила бесконечно». «Как же так?» Без свитера-то, и она ни разу не простудилась. Я терпеливо вздохнула и широко улыбнулась во все тридцать два. Боже, надеюсь, Сенбернару Андрея будет рожать не слишком долго. Час спустя, когда операция закончилась и миссис Даффи забрала своего питомца домой, мы с Андрея говорили по душам в ее кабинете. «Я знала, что ты вернешься, Долорес. Успокоишься и вернешься. Ты нужна этому месту, а это место нужно тебе. Драться на мечах со смертью ты, может быть, пока не готова, но зато ты можешь стоять со мной рядом и хмуриться на нее». «Хмуриться на смерть?» — улыбнулась я. «Да, хмуриться» махать на нее руками и показывать средний палец, пока мы с Фергусом расчехляем свои катаны», — рассмеялась Андреа. «Будет сделано, сенсей», — кивнула я. «Я в тебе не сомневалась. Кстати, загляни сегодня в отдел кадров, у них там для тебя кое-что есть». «Да? А что?» «Я хочу взять тебя на работу». Знаю, университет и т.д., но хотя бы на полставки. Ты шутишь? У меня же никакой квалификации. У тебя высочайшая квалификация по гармонизации климата, Долорес. Я хочу, чтобы ты и дальше его гармонизировала, только уже за деньги. Тем более, что вакансия моего ассистента свободна. Что ты на это скажешь? Что я могла на это сказать? Только одно. А в каком кабинете у нас отдел кадров?